Четвертое. Я провел ночь в постели Софи и уже не мог там не остаться. Днем я работал дома, а вечером возвращался к Софи. Я сделался членом семьи, покупал продукты, менял Бену подгузники, выносил мусор. Тесное общение с женщиной было для меня в новинку. Шли месяцы, а я не переставал удивляться. Я открыл себе талант семьянина. Быть с Софи. Наверное, это было мне на роду написано. Рядом с ней я становился сильнее, лучше. Удивительное дело. Если бы не исчезновение фэнша ничего бы этого не было. Это он свел нас. Я был его должником, но единственное, чем я могу ему отплатить, это популяризировать его творчество. Моя статья в журнале, кажется, произвела нужный эффект. Мне позвонил Стюарт Зеленин и назвал ее хорошим подспорьем понимая так, что он, как человек, отвечающий за включение романа в тематический план, мог теперь чувствовать себя более уверенно. После интереса, который вызвала эта статья, Фэнша уже не казался таким котом в мешке. Когда же роман вышел, все рецензии, как на подбор, были благожелательными, а некоторые так просто хвалебными. Такого мы не ожидали. Это была сказка, о которой мечтает всякий писатель. Если честно, я даже немного растерялся. В реальном мире такого не бывает. Прошло лишь несколько недель после публикации, а продажи уже превысили расчетные цифры на годовую перспективу. Запустили второй тираж. В газетах и журналах появились анонсы. И, наконец, права были проданы издательству, выпускающему романы в бумажной обложке. Я не хочу сказать, что книга Фэнша стала бестселлером, а Софи без пяти минут миллионершей. Но если учесть, с какой серьезной и трудной для восприятия вещью мы имеем дело, и как массовый читатель любит подобную литературу, то успех романа «Небыляндия» превзошел наши самые смелые прогнозы. В сущности, здесь следовало бы поставить точку. гений ушел молодым, но его творчество продолжает жить. А красавицу-вдову спас от одиночества его друг детства, и этой счастливой паре суждена долгая-долгая жизнь. Вот, собственно, и все актеры выходят на поклон но, как выяснилось, это было лишь начало. Все, что я до сих пор написал, не более чем краткий синопсис, прелюдия к главной истории. Не было бы ее, ничего бы не было. И не стоило бы тогда городить огород. Только тьма обладает силой, заставляющей человека открыть свое сердце миру, и я чувствую, как при одной мысли о случившемся тьма сгущается вокруг меня. Мне нужна смелость, чтобы об этом написать. Если же умолчу, то у меня нет шансов на спасение. Но кто сказал, что я спасусь, даже если поведаю всю правду? История без конца обречена на то, чтобы длиться вечно, и тот, кто в нее вовлечен, должен умереть, не доиграв свою роль. Остается лишь надеяться, что у моей истории будет конец, и в окружающей меня тьме найдется просвет. Эту надежду я называю смелостью. Есть ли у меня основания надеяться уже другой вопрос. Это случилось недели через три после премьеры пьес. Как всегда, я провел ночь у Софи, а утром отправился к себе, чтобы поработать. Мне надо было закончить обзорную статью, посвященную четырем или пяти сборникам поэзии. Такой литературный винегрет, сплошное мучение, и, помнится, я никак не мог сосредоточиться. Мои мысли витали где-то далеко, и каждые пять минут я вставал из-за стола и прохаживался по комнате. Накануне Стюарт сказал мне странную вещь, и я не мог выкинуть это из головы. Пошли разговоры, что никакого Фэншу не существует. Все это большая мистификация. Я его выдумал и приписал ему собственные книги. Моей первой реакцией был смех. Я пошутил, что, мол, Шекспир тоже не писал пьес. Однако по зрелом размышлениям, не зная воспринимать это как оскорбление или как комплимент, я начал задавать себе вопросы. «Люди не верят, что я могу говорить правду?» Тогда что, по их мнению, могло подвигнуть меня создать все эти произведения и отказаться от авторства? Наконец, главный вывод. Меня считают способным написать такую сильную вещь, как Нибылендия. Я вдруг понял. После того, как все произведения Фэнша будут опубликованы, я вполне мог бы написать парочку книг и выпустить их под его фамилией. Я, естественно, не собирался этого делать, но сама возможность подсказывала самые невероятные и увлекательные сюжеты. К каким последствиям может привести решение писателя поставить свое имя на обложку книги? Почему писатель скрывается под псевдонимом? Вообще, есть ли у писателя своя невымышленная жизнь? Мысль что-то написать под чужим именем, примерить на себя маску, захватила меня. Я недоумевал, чем эта перспектива меня так привлекает. Одна идея тут же порождала другую. И пока они себя исчерпали, все утро пошло коту под хвост. Как-то незаметно стрелка часов подобралась к 11.30, когда доставляли корреспонденцию. Пришло время совершить ритуальное паломничество к почтовому ящику. Всякий раз для меня это было событием, и я не мог относиться к нему спокойно. Всегда есть надежда на хорошую новость, неожиданный чек, рабочий заказ, письмо, которое может перевернуть твою жизнь. Эта привычка ожидания чуда так укоренилась во мне, что при одном виде почтового ящика я ощущал прилив крови. Он был моим тайным прибежищем, единственным на свете местом, которое принадлежало мне и только мне. И при этом он связывал меня с остальным миром. Его магическая темнота обладала силой творить чудеса. В тот день в ящике лежало только одно письмо. Обычный белый конверт с нью-йоркским штемпелем, без обратного адреса. Почерк мне ни о чем не говорил, да и не мог сказать, поскольку мое имя и адрес были написаны печатными буквами. Так что я ведать не ведал, от кого письмо. Я вскрыл конверт в лифте, и там, по пути на девятый этаж, мир рухнул мне на голову. «Не сердись», — так начиналось послание. «Рискуя довести тебя до сердечного приступа, я решил написать в первый и в последний раз, чтобы поблагодарить тебя за все, что ты сделал». Я не сомневался, что на тебя можно положиться, но ты превзошел мои ожидания. Ты раздвинул границы возможного, и я твой должник. Зная, что София и ребенок в надежных руках, я могу жить с чистой совестью. Я не собираюсь объяснять свои действия. Я хочу, чтобы, невзирая на это письмо, ты считал меня мертвым. Самое главное, никто не должен знать, что ты получил от меня весточку. Меня все равно не найдут. Так что, обнародовав эту новость, ты только создашь никому не нужные неприятности. И, разумеется, ни слова Софи. Пусть она подаст на развод, а затем как можно скорее поженитесь. Верю, что ты так и поступишь, и даю тебе мои благословения. Ребенку нужен отец, и кроме как на тебя, мне не на кого рассчитывать. Нет, я не потерял рассудок. Хотя необходимые решения, которые я принял, кое-кому принесли страдания. Мой ход был наилучшим, и наигуманнейшим шагом. День спустя семь лет после моего исчезновения станет днем моей смерти. Я вынес себе приговор, который обжалованию не подлежит. Прошу, не ищи меня. Быть обнаруженным не входит в мои расчеты. И, как мне кажется, я имею право на то, чтобы прожить остаток жизни по своему усмотрению. Терпеть не могу угроз, но у меня нет другого выхода. Поэтому должен тебя предупредить». Если каким-то чудом ты меня все-таки найдешь, я тебя убью. Мне приятно, что мои сочинения вызывают такой интерес. У меня и в мыслях не было, что нечто подобное может случиться. Но сейчас я так далек от всего этого. Сочинительство осталось для меня в другой жизни, и сейчас все, что с ним связано, оставляет меня равнодушным. Я не собираюсь заявлять свои претензии на гонорары, и с удовольствием отдаю их тебе и Софи. Писательство — это болезнь, которая слишком долго мучила меня, но теперь я излечился. Можешь быть уверенным, больше ты меня не услышишь. Я избавляю тебя от своей персоны и желаю долгой и счастливой жизни. Как хорошо, что все закончилось именно так. Ты мой друг, и я очень надеюсь, что ты навсегда останешься таким, какой ты есть. Что касается меня, то это отдельная история. Пожелай мне удачи. Подпись отсутствовала, и в ближайшие час или два я пытался убедить себя, что это розыгрыш. Если письмо действительно написано Фэншо, почему он не подписался? Я цеплялся за это, как за свидетельство обмана, отчаянно пытаясь найти предлог, позволяющий закрыть глаза на случившееся. Но моего оптимизма хватило ненадолго, и постепенно я заставил себя обратиться к фактам. У адресата было достаточно причин ни разу не упомянуть своего имени — И чем больше я над этим размышлял, тем очевиднее становился вывод. Именно эта деталь говорила в пользу подлинности письма. Какой-нибудь шутник непременно употребил бы его, и не один раз. Но настоящий автор об этом просто не задумался бы. Только тот, кто не замышляет обман, настолько в себе уверен, чтобы допустить столь явный ляп. И не забудем конец письма. Ты останешься таким, какой ты есть. Что касается меня что это отдельная история. Иными словами, Фэншо стал другим человеком. Что он жил под чужим именем, сомнений не вызывало. Но как и где? Почтовый штемпель Нью-Йорка вроде бы служил подсказкой. Хотя с таким же успехом мог быть обманным ходом, элементарной дезой, призванной сбить мне со следа. Фэншо проявил большую осмотрительность. Я перечитывал письмо снова и снова, пытаясь разобрать его по косточкам, подобрать ключ, прочесть что-то между строк, пустой номер. Текст производил впечатление такой непрозрачной темной глыбы, что любая попытка проникнуть внутрь оборачивалась неудачей. В конце концов я сдался, расписавшись в своей беспомощности. Письмо же спрятал в ящик стола с ощущением, что к прежней жизни возврата нет и не будет. Больше всего меня удручала собственная глупость. Оглядываясь назад, «Я вижу, что все факты были на лицо. Уже в нашу первую встречу с Софи». Фэншу, который годами не печатался, вдруг дает инструкции жене, что делать, если с ним что-то случится. Связаться со мной, опубликовать его труды. И исчезает. Куда уж яснее. Человек хотел уйти, и он ушел. В один прекрасный день взял и бросил свою беременную жену. А так как она ему безоговорочно верила, И в страшном сне не могла себе представить, что он на это способен, ей ничего не оставалось, как принять версию о его смерти. Софи искренне заблуждалась, ее легко можно понять. В отличие от меня. С первого дня я ни разу не дал себе труда проанализировать ситуацию. Я тут же клюнул, с удовольствием принял ее ошибочную трактовку событий, а затем попросту перестал думать на эту тему. Убивать надо за такие грехи шли дни. Инстинкт подсказывал мне, что надо обо всем рассказать Софи. Показать ей письмо. Но я не мог себя заставить сделать это. Меня сковывал страх. Я был слишком неуверен в ее реакции. В минуту трудности я убеждал себя. Молчание единственный способ оградить ее от неприятностей. Но узнает она, что фэншу ее бросил, и какая ей от этого радость. Она станет корить себя за случившееся. А я не хотел причинять ей боль. Впрочем, за этим благородным молчанием скрывалось еще одно, замешанное на моих собственных страхах. Если Софи узнает, что Фэншо жив, как это отразится на наших отношениях? Сама мысль, что она может захотеть его вернуть, казалась мне невыносимой, и я не мог набраться смелости проверить, так ли это. Наверное, это был мой самый большой провал. Будь я уверен в чувствах Софи ко мне, я бы рискнул чем угодно. Но тогда, похоже, у меня не было выбора. И я сделал так, как меня просил Фэншо. Не ради него, а ради себя. Я, запер в себе этот секрет, решив держать язык за зубами. Еще несколько дней прошло, и я сделал Софи предложение. Разговоры на эту тему у нас были и раньше, но тут я решил перевести все на практические рельсы, дать ей понять серьезность моих намерений. Я понимал, что веду себя в несвойственной мне манере. Излишне серьезно, не гибко но ничего не мог с собой поделать. Сколько можно жить в неопределенности? Я должен был разрешить эту ситуацию раз и навсегда. Софи заметила произошедшую во мне перемену, но так как истинная причина была ей неизвестна, она истолковала ее как издержки страсти. Поведение нервничающего, чересчур мужчины, который хочет добиться своего во что бы то ни стало. Это уж точно. «Да», — сказала Софи, «она выйдет за меня замуж». «А что?» «Были сомнения на этот счет. «И я хочу усыновить Бена», — сказал я. «Хочу, чтобы он носил мое имя. Он должен вырасти с мыслью, что я его отец». Софи иначе это себе и не представляла. Это был единственно правильный шаг для всех троих. А еще я хочу поскорее покончить со своими формальностями. В Нью-Йорке надо год ждать развода. Слишком долго, столько я не выдержу. Но ведь есть другие места — Алабама, Невада, Мексика — «Да мало ли. Соверши маленькое путешествие, и по возвращении у тебя будет свобода выйти за меня». Эта фраза «свобода выйти за меня» Софи понравилась. Ради такого случая она была готова поехать со мной куда угодно. «Если на то пошло, он пропал без малого полтора года назад», — сказал я. Официально без вести пропавшего объявляют мертвым через семь лет. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. Подумать только, мы с тобой почти год знакомы. Если уж совсем точно, ты переступил этот порог 25 ноября 1976 года. Через 8 дней будет ровно год. Ты запомнила? Как я могла не запомнить важнейший день в моей жизни? 27-го мы вылетели в Бирмингем, штат Алабама, и в начале декабря вернулись в Нью-Йорк. 11-го наш брак зарегистрировали в городской мэрии, после чего мы устроили пирушку с двумя десятками друзей. Свадебную ночь мы провели в отеле Плаза. Завтрак заказали в номер, и в тот же день вместе с Беном улетели в Миннесоту к родителям Софи. 18 декабря отгуляли свадьбу, Рождество отмечали уже в Норвегии. Из снегов мы на полторы недели перенеслись в Бермудскую жару, затем снова слетали в Миннесоту за Беном. По возвращении в Нью-Йорк мы планировали сразу же заняться поиском квартиры. В самолете на полдороге, где-то над западной Пенсильванией, Бен, сидевший у меня на коленях, так напрудил в памперс, что протекло на брюке. Когда я показал ему большое мокрое пятно, он радостно захлопал в ладоши и, глядя мне в глаза, впервые сказал «па».